Вокопах Сталинграда. Повесть. Часть первая. Глава первая. Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера штабы д и в и з и и прислали развернутый план оборонительных работ, вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии: приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски. Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, постриглись, вымыли головы, заодно постирали трусы и майки, и в ожидании, когда они просохнут. Лежали на берегу п о л у в ы с о х ш и е речушки и наблюдали за моими саперами, мастерившими плотики для разведчиков. Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных медлительных оводов и смотрели, как мой помп-кому звода, сверкая белым задом и черными пятками, кувыркается в воде, пробуя устойчивость плотика. Тут-то и является связной штаба Лазаренко. Я еще издали замечаю его, придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцой бежит через огороды и по этой р ы с е я сразу понимаю, что не концертом сейчас пахнет. Опять должно быть какой-нибудь поверяющий из армии или фронта. Опять т а щ и с ь на передовую, показывай оборону. выслушивай замечания, пропала ночь. И за все инженер, отдувайся. Хуже нет, лежать в обороне. Каждую ночь поверяющий. И у каждого свой вкус, это уж обязательно. Тому окопы слишком у з к и раненых трудно выносить и пулеметы таскать. Тому слишком широки, осколком заденет. Третьему брустверы н и з к и Надо ноль сорок, а у вас, видите, и д в а д т и нет. Четвертый приказывает их совсем срыть, демаскирует, мол, вот и у г о д и всем. А дивизионный инженер и бровью не поводит. За две недели один раз только был, и то галопом по передовой пробежал, ни черта толком не сказал. А я каждый раз заново начинаю его слушать, руки по швам на т а ц и е командира полка. Когда же вы, уважаемый товарищ инженер, научитесь по-человечески окопы рыть? Лазаренко перепрыгивает через забор. Ну, в чем дело? Начальник штаба до себе к л и ч и т сияет он белозубым ртом, вытирая пилоткой замохший лоб. Кого меня и вас, и н а ч е хима, чтоб через пять минут були, сказав. Не значит не п о в е р я ю щ и й А в чем дело, не знаешь? Оби с его знает. Лазаренко пожимает пропотевшими плечами. Хиба заразумеешь? Всех связных разыгнали. Капитан и я к раз постелигли, а тут офицер связи. Приходится натягивать на себя мокрые еще трусы и майку и идти в штаб. Командиров взводов тоже вызывают. Максимова начальника штаба нет, он у командира полка. У штабной землянки командир спецподразделений, штабники. Из комбатов только Сергиенко, командир третьего батальона. Никто ничего толком не знает. Офицер связи, долговязый лейтенант Зверев, возится с седлом. с о п и т чертыхается, никак не может затянуть подпругу. Штадиев грузится, вот и все. Больше он ничего не знает. Сергеенко лежит на животе, стругает какую-то щепочку, как всегда, ворчит. Только где за камеру наладили, а тут срывайся к дьяволу! Жизнь солдатская, будь она проклята! Скребутся бойцы до крови, никак не выведешь. б е л о б р ы с о й с в о д я н и с т ы м и глазами Самусев, командир ПТР, презрительно улыбается. Что здесь камера? У меня половина людей с такими вот спинами лежат после прививки. Чуть не по стакану всадили чего-то. к р я х т я т о х а ю т Сергеенко вздыхает. А может на переформировку, а? А-а, криво улыбается г а г л и д з е Разведчик. Позавчера Севастополь сдали, а он фермироваться собрался. Ждут тебя в Ташкенте, не дождутся. Никто ничего не отвечает. На севере все горохочет. Над горизонтом далеко-далеко, п р е р ы в и с т о урча, все туда же на север медленно плывут немецкие бомбардировщики. На в а л ы к е п р у т сволочи. Самуси в сердцах сплевывает шестнадцать штук. Накрылись, говорят уже валуки, заявляет Гаглица. Он всегда все знает. Кто это говорят? В восемьсот пятьдесят втором вчера слышал. Много они знают. Много или мало, а говорят. Самуси вздыхает и переворачивается на спину. А в общем зря землянку ты с е берал разведчик. Фрицу на память оставишь. Гаглица смеется. Верная примета, точно. Как выраю, так значит в поход. Третий уже раз рою и ни разу переночевать даже не удалось. Из майоровой землянки вылезает Максимов. п р я м ы м и точно на параде шагами подходит к нам. По этой походке его можно узнать за километр. Он явно не в духе. У Игоря оказывается растегнутый с гимнастерка и карман. У гоглицы не хватает одного кубика. Сколько раз нужно об этом напоминать? Спрашивает, кого не хватает? Нет двух комбатов и начальника связи. Вызвали еще вчера в штадив. Ничего больше не говорит. Садится на край траншеи, подтянутый, сухой, как всегда застегнутый на все пуговицы. Попыхивает трубкой с головой м и ф и с т о ф е л я На нас не смотрит. С его приходом все умолкают. Чтобы не казаться праздным, инстинктивное желание в присутствии начальника штаба выглядеть занятым, к о п о ш а т ь с я в планшетках что-то ищут в карманах. Над горизонтом проплывает вторая партия немецких бомбардировщиков. Приходят комбаты, к о р е н а с т ы й похожий на породистого бульдога, немолодой уже капель, комбат два и лихой с золотым чубом. И в з а л и х в а с к и сдвинутый на левую бровь пилотки командир первого батальона Ширяев. В полку у нас его называют к у з ь м а Крючков. Оба козыряют. Капель по граждански, полусогнутой ладонью вперед, Ширяев с особым кадрово-фронтовым фасоном, разворачивая пальцы кулака у самой пилотки, с последними словами доклада. Максимов встает, мы тоже. Карта у всех есть. Голос у него резкий, неприятный. Трубка погасла, но он продолжает машинально посасывать. Попрошу вынуть. Мы вынимаем. Максимов разворачивает свою мягкую, замусоленную пальцами пятиверстку. Жирная красная линия ползет через всю карту слева направо, с запада на восток. з а п и с ы в а й т е маршрут. Записываем. Маршрут большой, километров на сто. Конечный пункт н о в о Беленькая. Там должны сосредоточиться через шестьдесят часов, то есть через двое с половиной суток. Максимов выбивает о каблук трубку, ковыряет в ней веточкой, опять набивает табаком. я с н а картина. Никто не отвечает. По-моему, ясно. Выступаем 23:00. Первый переход 36 километров. Дневка Верхней Дуванки. Ити будем походной колонной с дозорами и охранением, конечно. Порядок движения узнаете через 10 минут у Красакова. Он сейчас составляет. Слова у Максимова отточены. В каждом слове звучит каждая буква. Он был неплохим диктором. Первый батальон останется на месте, понятно? Будет прикрывать. Предупреждаю, поднять надо все. И ч т о б никаких отстающих. Переход большой. Просмотрите обувь, портянки. Тонкими пальцами придерживая трубку. Он выпускает короткие энергичные струйки дыма. Прищурившись, смотрит на Ширяева. У тебя что есть, к о м б а т Ширяев встает, одергивает гимнастёрку. Активных штыков 27. а всего съездовыми и больными человек 45. Вооружение: два Максима, д е к т я р е в а 3, миномётов в 2 3 три. Амин штук сто, а пятидесяти ни одной, и патронов не очень. По две ленты на станковой и дисков по пять-шесть на ручной. Ширеев говорит спокойно, не торопясь. Чувствуется, что он волнуется, но старается не показать волнение. На него приятно смотреть, потянутый ремень. Плечи развернуты, крепкие икры, руки по швам слегка сжаты в кулаки. Из-за расстегнутого воротника выглядывает голубой треугольник майки. Странно, что Максимов не делает ему з а м е ч а н и я Так старательно сложив, Максимов прячет карту в планшетку. Ясно. С тобой останется Керженцев, инженер. Понятно. Продержитесь два дня. Восьмого с наступлением темноты начнёте отход. По тому же маршруту, сдержанно спрашивает Ширяев. Он не сводит глаз с Максимова. По тому же. Если нас не застанете, ну сам знаешь, что тогда. Всё. Ширяев, понимающе наклоняет голову. Все молчат. Кто-то кажется Капель, прирывисто вздыхает. Я сказал всё. Круто поворачивается в его сторону Максимов. По местам. Людей сейчас снимать? Тихо спрашивает близорукий, похожий на ученого, Комба т 3 Лицо Максимова сразу из бледного становится красным. Вы на фронте или где? Хотите, чтобы всех людей перебило? Нужно же в конце концов голову иметь на плечах. Все встают, отряхивая песок и траву. А вы ко мне зайдите. Это относится ко мне и ш и р я е в у В блиндаже тесно и сыро, пахнет землей. На столе лежат схемы нашей обороны. Моя работа. Все утро я их делал, торопился с отправкой в штадив. Срок был к 20.00. Максимов аккуратно складывает листочки, подгоняет уголки. Разрывает крест на крест, клочки поджигает коптилкой. Бумага съеживается, шевелится, чернеет. Немец к воронежу подошел, говорит он глухо, растирая носком сапогах рубки й пепел. Вчера вечером. Мы молчим. Максимов вытягивает из-под стола алюминиевую фляжку, обшитую сукном, с привинчивающейся к р у ш к о й Поочередно пьем из этой кружки. Самогон крепкий, градусов на шестьдесят. Спирает в горле. Закусываем соленым огурцом. Потом выпиваем еще по одной. Максимов долго трет двумя пальцами переносицу. Ты отступал сорок первым, Ширяев. Отступал от самой границы. От самой границы. А ты, Керженцев? Я нет, в запасном был. Максимов с рассеянным видом живет огурец. Дело д р я н ь в общем. Колечко нам не миновать. Он прямо в упор смотрит, ширия его в глаза. Береги патроны. Будешь здесь сидеть эти два дня? Много не стреляй. Так для виду только. И в бой не вступай. Ищи нас. Ищи. Где-нибудь да мы будем. Не в новобеленькой, так где-нибудь рядом. Но помни ты, к е ж е н ц е в он строго глядит на меня. До восьмого нес м е с т а Понятно? Хоть бы земля под вами провалилась. Майор так и сказал: оставь Ширяева, а в помощь Керженцева ему дай. Это что-нибудь да значит? Да. С о б о з а м и ты как решил? Ширяев улыбается. Дало ну их к черту эти о б о з ы Забирайте. Три повозки только оставляю для боеприпасов. И то много. Ладно, заберем. В землянку з а г л я д ы в а е т штабной писарь. Рыхлый круглолицый сержант спрашивает, как с зеленым ящиком быть: вести или сжигать? Капитан говорил как-то, что сжечь бы не мешало. Там нет ничего нужного. Сжигай, Калаху. Полгода возим за собой это барахло. Сжигай. Писарь уходит. Вы в сны верите, Керженцев? Спрашивает друг Максимов почему-то на вы. Хотя обычно обращается ко мне как и ко всем на ты. Не дожидаясь ответа, добавляет: "У меня сегодня во сне два передних зуба выпали". Ширеев смеется. У него плотные в линеечку зубы. Бабы говорят, близкий кто-то умрет. Близкий? Максимов рисует что-то кудрявое на обрывке газеты. А вы женаты? Нет, почти в один голос отвечаем мы. Напрасно. Я вот тоже не ж е н а т ы теперь жалею. Жена необходима, как воздух необходима. Именно теперь. Кудрявая превращается в женскую головку с длинными ресницами и ротиком сердечком. На д левой бровью родинка. Вы не москвич? Керженцев? Нет, а что? Да ничего. Знакомая у меня была Керженцева, когда-то до войны. Зинаида Николаевна Керженцева. Не родственница? Нет. У меня в Москве никого нет. Максимы входит по землянке в зад и вперед. Землянка низкая, ходить приходится нагнув голову. У меня такое впечатление, что ему хочется что-то рассказать, но он или стесняется, или не решается. Ширеев взглядывает на часы, маленькие, на черной тонкой е н ь т е с е м о ч к е Максиму замечает, останавливается. Да, да, идите. С короговоркой говорит он. Идите, времени мало. Мы встаём и выходим из землянки. Он идёт вслед за нами. Канонада не слышно, только лягушки квакают. Мы несколько минут стоим, прислушиваясь к лягушкам. Тени от сосен доходят уже до самой землянки. Две мины одна за другой свистя медленно пролетают над нами и разрываются где-то далеко позади. Батальонные, по-видимому. ш и р я е в ухмыляется. Все по круглой роще жарит. А б а т а р е и уже три дня как нет там. Мы прислушиваемся, не летят ли еще мины, но их больше нет. Но ну идите, говорит Максимов, протягивая руку. Смотрите же. Делает движение, будто хочет обнять, но не обнимает, а только крепко пожимает руки. Патроны береги, Ширяев, не транжир. Есть, товарищ капитан. Смотри же. И он уходит твердой походкой к кустам, где мелькают свизисты, сматывающие провода. ш и р я е в ы м мы уславливаемся. Я приду к нему часа через полтора-два, когда улажу свои дела.